Нечто из классики. Превращение. Проснувшись не таким уж ранним утром 1 мая 2048 года, Григорий Зямлин вдруг почувствовал, что он превратился во что-то, во что никак не хотел, не планировал и даже не подозревал возможности превращаться. Из честного, порядочного человека в доносчика то есть в подлеца. Он потер переносицу, обдумывая случившееся. За дверью его комнаты в кухне слышались голоса родителей, мамы Анастасии Сергеевны и папы Леонида Федоровича. Брякали чашки, зудел чайник. Семья готовилась к общему завтраку, как всегда у них было в воскресные и праздничные дни. По коридору, прошлепывая домашними тапочками, туда-сюда пробегала старшая сестра Люба. Григорий сладко потянулся и погладил самого себя, сознавая запретность и неприличие своих фантазий. «Ах, Любонька, двадцать шесть лет, такая прекрасная! Наверное, сейчас носится по квартире в халатике, халатик надет на ночнушку, а под ночнушкой вообще ничего! а а а, -а! все все стоп стоп григорий откинул одеяло и полюбовался своим телом мускулистый стройный даже худой ребра видны втянутый живот и дальше все в полном порядке а вдруг это ему только показалось просто почудилось что он стал под лицом и почему собственно он так решил Да потому, что он проснулся утром с явным желанием написать донос. Неважно, на кого, это уже второй вопрос. Ему не хотелось разделаться с врагом путем доноса. У него не было врагов. Ему не хотелось испортить доносом жизнь какой-нибудь знаменитости, которая раздражает своим самодовольным успехом и роскошью. Ему было наплевать на этих звезд и випов. Хотелось просто донести. Из принципа. На кого? А черт его знает. Было туманное ощущение врага, который рядом, который не распознан, но существует и самим своим существованием мешает. Поэтому и хотелось написать донос. Самое странное, что это желание было ровным, обычным, даже, сам себе сказал Григорий, даже комфортабельным нежелудочный спазм голодного бедняка при виде куска хлеба, а спокойный аппетит джентльмена, развернувшего меню в ресторане. Не опасливая страсть юного любовника, а уверенное и ласковое чувство мужа на десятом году супружества. Григорий поправил подушку под головой и попытался понять, как это с ним случилось. Когда? В какой миг? на каком пороге он превратился в подлеца. Вернее, еще не превратился, но уже готов. Наверное, это важнее. Готовность важнее деяния. Деяния без готовности не бывает, но если есть готовность, деяние будет. Не сегодня, так завтра, так через полгода. Как говорится, внутренне созрел. Вообще-то по телевизору настырно осуждают доносы. Седые зубры и юные козочки пропаганды на разные голоса твердят, не меньше чем по пять раз в день на каждом канале, что доносы подлы, что доносы грязны, что доносы — это тяжелое наследие столетней давности. Григорий вдруг подумал, что в этих словах не столько осуждение, сколько подзуживание вспомнил родительские рассказы о своем детстве когда он сильно мешал взрослым говорить за столом на взрослые темы ему строго объявляли гришенька в свою комнату идти нельзя самому играть нельзя и он стуча ножками по паркету бежал в детскую хватал игру и впивался в нее минут на пятнадцать потому что запрещено а раз запрещено хочется нарушить То есть вдруг они это нарочно, продоносы? Но в конце-то концов он взрослый, самостоятельно мыслящий человек. Что ему все эти провокации? Почему же он тогда? Он попытался вспомнить, что происходило в городе в последнее время. Ничего нового, все стабильно. Вот только ОГС уже несколько лет, три, пять Не меньше двух, но уж точно не больше пяти. Особый городской статут вместо прежнего устава города. Особого тут только то, что выборы главы города откладываются на срок действия ОГС. Честно говоря, это не имеет никакого значения, но есть странные особи, которые считают, что это ЧП, то есть чрезвычайное положение. ГГ объяснил, что ЧП это другое, Гораздо хуже, чем ОГС. В общем, в городе 80% за ОГС, а 20% против. Они говорят, что ГГ ввел ОГС, потому что боится проиграть выборы. Чушь, его обожают. Смотрите, бесплатная раздача городского интернета повысилась с одного часа до двух с половиной в сутки. А неделю назад вообще неиспользованное время можно переносить на завтра и так далее то есть накапливать. Царский подарок. Люди порвут за ГГ. Переведя дух, Григорий подумал, что не в ОГС и ГГ дело. Тут что-то глубже. Кстати, интернет теперь только городской. И платформы тоже. Только городские. Но лучше городской, чем никакой. Тем более, что бесплатный. Кстати. А почему сестра Люба никак замуж не выйдет? А вдруг она, это, скрытый альтерсекс? Не может быть. У нее есть, Молчал, Козел редкостный, но любовь зла. г Он к ней приходит иногда. Из-за двери все слышно. Все норм. Любонька хорошая. Ах, какая хорошая. Стоп, стоп, стоп. Фу, хватит. Между прочим, зря альтерсексы недовольны. У них все права – политические, социальные, и какие хотите. Никто к ним под одеяло не заглядывает. Одна лишь маленькая просьба – пусть ведут себя тихо, поэтому у них отдельный интернет и вообще все отдельное, чтобы не навязывали всем остальным свои манеры, моды и привычки. Они у себя, мы у себя. Мы к ним не ходим, и они, пускай, не ходят к нам. Нельзя желать зла человеку за то, что он думает и ведет себя не так, как ты. Григорий это знал твердо, в школе учили. Право на собственное мнение, на личный выбор, свято. Кстати, и в ОГС это повторено, и ГГ об этом часто говорит, и по телевизору тоже. Но нельзя любить всех подряд и без разбора. И еще неизвестно, кто кому желает зла. Почему-то думают, что 80% желают зла 20%, хотят их придавить, усмирить, подверстать под себя. А вдруг наоборот, вдруг на самом деле одна пятая хочет навязать свои привычки остальным, хорошо ли это? Да черт с ними со всеми, пусть перегрызутся, но я, что же я? Почему вчера вечером я брезгливо передергивал плечами при слове «донос», а сегодня утром будто бы жду не дождусь, когда смогу донести хоть на кого-нибудь?» Григорию казалось, что он в умеле ставит какие-то умные книги. Он почти что слышал шорох страниц. Вот, Достоевский, кажется, дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей. Но в итоге... В сердце остается либо дьявол, либо бог. Наверное, у него, у Гриши Зямлина, в сердце дьявол осилил бога. Горе-то какое! Нет, услышал он нечто вроде внутреннего голоса. Наоборот. И в эту самую секунду понял и ощутил, что не подлым стал, а благородным, не лживым, а честным потому что встал на сторону четырех пятых, на сторону большинства, на сторону людей. Людей в полном смысле слова, которые работают, учатся, любят, женятся, ходят в кафе и в кино, в общем, живут, просто живут. Они морочат голову и не портят жизнь нормальным людям. Вот кому на самом деле нужна защита, нормальным людям. Но Он не подлец и доносчик. Он защитник всех тихих, скромных, обычных, нормальных». Григория даже пот прошиб от такого дивного открытия. «Благодарные слезы тела!» Вот как красиво подумалось ему. Он откинул одеяло, чтобы вытереть испарину с груди, и увидел, что стал еще мускулисте, худощавее, жестче и смуглее до коричневого блеска. Руки истончились, локти стали острые. Из за двери раздался голос Любы: "Гриша, вставай, завтрак готов". Он услышал, увидел, что она взялась за ручку двери. Ручка щелкнула и чуть повернулась. От страха и стыда, что полуодетая красавица сестра увидит его таким. Он соскользнул с кровати, спрятался за свесившимся краем простыни и зажмурился. — Гриша, ты где? Сестра нагнулась, заглянула под кровать. Он, будь что будет, робко открыл глаза и с ужасом увидел ее черные бусинки на выкате, два длинных и четыре коротких усика и шесть стройных ножек с крючками на локотках.